Глава 16 Дом. Галерея «Дом», где должно было состояться арт-шоу, о котором ей предстояло написать репортаж, находился в одном из старейших кварталов Парижа — маре Оливия выбиралась туда редко и каждый раз отмечала, как разительно отличается это место от чинных буржуазных округов правого берега и от суетливых туристических анклавов левого. В Морэ текла особая жизнь — в которой пряный аромат фалафеля смешивался с запахом сдобных бриошей. А кинозвёзды и министры стояли в одной очереди с богемными оборванцами, чтобы купить к ужину свежий багет. Дом располагался в самой престижной части квартала, в сводчатой аркаде, опоясывающей площадь Вагезов. На аллеях сквера, разбитого перед бывшими королевскими дворцами, в этот вечер было пустынно. Поднялся резкий ноябрьский ветер, обрывавшись деревья в последнюю листву, и швыряющий её под ноги прохожим. Каменные фонтаны скорбно молчали, а на газонах сидели лишь нахохлившиеся смурные голуби. В чайных салонах анфилады горели газовые обогреватели, на спинках плетёных стульев висели пледы. Однако, кроме нескольких влюблённых пар, посетителей там практически не было. Зато у входа в дом стояла толпа. На арт-шоу пропускали по персональным приглашениям. Темнокожий красавец в строгом костюме сверялся со списком и одаривал любезной улыбкой тех, чье имя отыскалось среди плотно подогнанных печатных строк, тут же пропуская их внутрь. На пригласительной карточке Оливии стояла пометка «Пресса», ей удалось пройти фейсконтроль без лишних проволочек. Галерея, представлявшая собой многоуровневое пространство с гладкими стенами и колоннами из необработанного камня, была уже заполнена до предела. Публика оказалась разношерстной. Отличить респектабельного коллекционера от восходящей звезды художественного небосклона было практически невозможно. Складывалось впечатление, что гости вечера совершили набег на парижский блошиный рынок, разжившись там совершенно несовместимыми с реальностью нарядами от камзолов каторди до шотландских килтов, китовых фижм, валанов и корсетов. Среди этой пестроты Оливии удалось выхватить взглядом знакомую фигуру Марка портмена чей лиловый смокинг навевал мысли о лидо. Пробравшись к дальней стене, в которой был придвинут стол, сплошь заставленный напитками, Оливия подхватила бокал вина и отправилась изучать экспозицию. За право пообщаться с Марком портменом она обещала Лео написать подробный очерк, сдобрив его десятком высказываний и фотографий для полного погружения в атмосферу события. Чтобы справиться с этой задачей, ей пришлось позаимствовать у Родиона фотокамеру, которая теперь болталась у неё на шее на жёстком ремешке. Украшение это, впрочем, не шло вразрез с выбранной одеждой. Асимметричная чёрная рубашка, укороченные брюки и забавные штиблеты, купленные в прошлом году у обувного умельца в Соренто, придавали ей хотя и эксцентричный, но всё же рабочий вид. Прогулка по залу напоминала преодоление полосы препятствий. Публика разделилась на небольшие группы, между которыми остались лишь узкие ручейки проходов. Маневрировать по этим каналам с камерой было непросто, но благодаря тесноте Оливии удавалось услышать мнения и восторженных почитателей, и непримиримых критиков. Самая жаркая дискуссия разгорелась возле кролика из нержавеющей стали, восседавшего на мраморном постаменте. «Да вы только всмотритесь в него повнимательнее!» восхищался тучный коротышка в люстриновом пиджачке. «Это же метафора безликости окружающего мира!» а в зеркальной поверхности отражается самая его суть — деформированный облик современного человека». Вглядевшись в искажённое отражение собственного лица в глянцевом боку грызуна, дама в модном парике решила с ним поспорить. «Называть подобную безвкусицу искусством могут только дилетанты. Она бездушна и лишена какой-либо идеи». Кратышка вспыхнул и, сделав глубокий вздох, выдал такую уничижительную тираду, что Оливия предпочла отойти и отправиться дальше. Однако оказалось, что возле соседнего арт-объекта разгорелся не менее горячий спор. «И пускай его работа лишена эстетики в традиционном смысле слова», повествовала старушка в довоенном ситцевом платье, берете и девичьих белых носках. «Но присмотритесь повнимательнее, ведь это отсылка к древним манускриптам, своеобразное послание из прошлого в настоящее, обращение предков к гибнущей цивилизации». Заглянув ей через плечо, Оливия обнаружила обычную школьную доску, исчерченную меловыми каракулями. Они напоминали треснувшую в нескольких местах пружину. «Да если на рисунке моей трёхлетней внучки поставить подпись этого Мазилы, то выйдет точно такое же послание». Съехидничал кто-то из собеседников дамы в берете. Та, осадив его презрительным взглядом, тут же нашла, что возразить. Покружив ещё с четверть часа по экспозиции и получив несколько комментариев от посетителей, Оливия спустилась по лестнице вниз. Там оказалось намного спокойнее. Перед развешенными на стенах полотнами гости стояли парами или поодиночке, вдумчиво изучая экспонаты. Оглядевшись, Оливия заметила знакомый профиль. Это был довольно известный театральный деятель, с которым ей довелось встречаться в Давиле. Она подошла к нему и негромко поприветствовала. «Вот так встречу, мадемуазель!» шутливо отреагировал мужчина, явно не помня её имени. Хотя, чему удивляться? Похоже, сегодня здесь собрались все ценители искусства. Но я быстро устаю от общения и уединился, чтобы полюбоваться ещё разок на работы саланжа Каким удивительным мастерством он обладал. Ну, только посмотреть Так соединять цвета, сталкивать плоскости, чтобы они перетекали одна в другую, мог только гений. В его картинах есть что-то гипнотическое. Поэтому он и настаивал, чтобы они выставлялись сериями, — согласилась Оливия. Ему казалось, что этот цветовой симбиоз был способен погрузить человека в транс, вызвать эйфорию. Я знаю только одного мастера, который превзошёл саланже в этом искусстве. Интересно, кого вы имеете в виду? Посмею предположить, что речь об Андрееве вишневском вклинился вдруг посторонний голос. Собеседники обернулись. За ними стоял Марк Портман. Однако в его напыщенном образе что-то изменилось. Вместо карикатурного фата перед ними был мужчина средних лет с усталым лицом и живыми южными глазами. Только он, рисуя абстракцию, за счёт своей неповторимой техники мог добиться звучания картины, как будто бы она состояла не из мазков, а из нот. Постойте несколько минут перед любой его работой, и вы её услышите. Не верите? Пойдёмте, я вам кое-что покажу». Они миновали последний зал и приблизились к аккуратной нише, напоминавшей ольков. В ней, мягко подсвеченная сразу несколькими лампами, находилась всего одна картина. Оливия узнала её сразу, это была весна. Правда, подлинник выглядел значительно насыщеннее той репродукции, которую ей показывала Зоя. В оригинале пастельный, зыбкий мир рисунка не был статичен. Он словно двигался и дышал, светился изнутри, окатываем мшисто-древесным духом и завораживая переливами оттенков. Слышите? Где-то вдалеке шумит река и звучит райский хор птичьих голосов. «Да, потрясающе», — кивнула Оливия. «Я видела репродукцию весны в доме Зои Вишневской, но оригинал превосходит её в разы». «Вы были знакомы с Зоей?» удивился Портман. К сожалению, очень поверхностно, но она успела рассказать мне историю возвращения этой жемчужины в её коллекцию. Театральный деятель, которого явно заинтриговали эти подробности, вынужден был ретироваться. Его окликнула пожилая дама со сложенным зонтиком, который служил ей порой С краев кислую мину, он нехотя направился к ней, произнося формальные приветствия. Портман, сунув руки в карманы штанов, о чём-то задумался, а затем произнёс. Я оказался тем счастливцем, который обнаружил посылку с весной на пороге дома Зои. Это было накануне её смерти, словно бы жизнь, прощаясь, преподнесла ей последний подарок. Оливия ещё раз взглянула на акварель. В правом углу стояла подпись мастера, а левый уголок отсутствовал, уничтоженный огнём. Наверное, судьба у рисунка была необыкновенная. Ведь столько лет прошло. Если верить экспертизе... «Всё это время работа хранилась в достойных условиях», — заметил Портман. «Она явно висела в сухом помещении, вдали от прямых солнечных лучей. Пострадал, как видите, лишь незначительный её фрагмент». Он указал глазами на обгоревший уголок. «Специалисты судебно-технической экспертизы, которых мы привлекли, считают, что повреждение получено около года назад». «А вы уверены, что это подлинник? Ведь столько умелых подделок существует». Портман сверкнул снисходительной улыбкой. «Абсолютно. Вишневский написал весну накануне рождения дочери, в 44-м. Все его работы того периода выполнены либо на обрезках полотна, которые он добывал на ткацкой фабрике под Парижем, либо на немецком картоне, который он приобрёл на чёрном рынке в конце 43-го. Акварель сработана именно на нём. И потом посмотрите». Портман протянул руки и аккуратно снял весну со стены. Вот здесь, на обороте, цветовая раскладка и аббревиатура кириллицей. Такой графический код он оставлял на каждой картине. «А это что за странная отметка? Ведь тоже кириллица». Сбоку, у самой кромки, виднелся голубоватый отпечаток, штамп с номером, вписанным от руки, и набором заглавных букв. «Пример откровенного невежества и дилетантства», — нахмурился Портман. Видимо, инвентарная отметка какого-то учреждения, музея, выставочного зала или художественного хранилища. Однако разобраться нам не удалось. Отпечаток крайне неразборчив. Фонд, конечно, привлёк экспертов и попытался. Тут на лестнице послышался шум и громкие восклицания. Вниз спускалась компания подвыпивших гостей. Одна из дам внезапно оступилась, запутавшись в подоле длинного платья, и потеряла равновесие. Следовавший за ней мужчина не успел увернуться и неуклюже завалился назад, выронив бокал с вином. Тот со звоном скатился вниз и разбился вдребезги о каменный пол галереи. Портман мгновенно водрузил акварель на место и удивительно проворно для своей комплекции подскочил к лестнице, подозвав на ходу смотрителя зала. Пока последний бегал за тряпкой и шваброй, адама всхлипывая икая, поправляла наряд, Оливия позволила себе наглую выходку. Убедившись, что за ней никто не наблюдает, внимание охраны на мгновение сосредоточилось на происходящем, она сняла весну со стены и сделала снимок оборотной стороны. Когда Портман всё уладил и вернулся к своей собеседнице, она уже стояла вдали от Алькова и сосредоточенно рассматривала полотно Соланжа. Весна по-прежнему красовалась в нише в мягком акцентном свете. «А ведь я вам так и не представилась, месье Портман». Девушка поправила фотокамеру на шее, намеренно вводя разговор в другое русло. «Лео Филипп, мой шеф, связывался с вами насчёт небольшого интервью. Наш портал — информационный спонсор этого мероприятия, так что я здесь по работе. Уделите мне ещё несколько минут».